ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ «Не не видно» Посреди в буквальном смысле непроглядной тьмы я был в смятении, в полнейшем смятении. Не не видно, зато кое-что ощущается. Много чего разного ощущается, разного и довольно странного. А что это за... Во власти смятения я все же с трудом смог задать себе вопрос. Что это за место? Что это за тьма? Она отличалась от пустоты посмертной тьмы. Она была странно густая, странно давящая, странно возбуждающая и в то же время странно дискомфортная. Странно. Какое-то очень неприятное ощущение. Очень неприятный звук, запах, до да невыносимости, как только я обратил на это внимание. Никогда прежде я не ощущал настолько отвратительного. Я по-прежнему в смятении, в полном смятении, но даже посреди всего этого я кое-как сумел удержаться на грани и снова задал себе вопрос. «Что это за...» «Часть восьмая». «Это...» «А, понимаю. Скорее всего, понимаю». Медленно-медленно я притянул к себе ответ. Я умер, стал призраком и разыскивал свое собственное пропавшее тело. И наконец-то понял, где оно, и как только понял, невозможно, чтобы я, владелец этого тела, не мог отправиться к нему. Хоть оно и лежит в комнате, куда нет входа, поэтому результат вполне естественен. Я оказался здесь. Во тьме запечатанной третьей подвальной комнаты. Часть девятая. Свет. В кромешную тьму проник свет. Свет, висящий под потолком лампочки. Неверный, мигающий, слабый свет. Я нервно огляделся по сторонам. Света было недостаточно, чтобы заглянуть в углы, но, похоже, это именно то, о чем я подумал, Запечатанная подвальная комната. Грязные стены, грязный пол, потолок. То тут, то там виднеется всякий мусор. На взгляд, совершенно заброшенное помещение. Звук. Высокий звук, как от чего-то летающего. Слабый звук, как от чего-то быстро ползущего. А летающие — это мухи? Звук мушиных крыльев? Посмотрев вниз в направлении быстро ползущих звуков, я обнаружил несколько укрывающихся во тьме силуэтов. Чёрные отвратительные насекомые. Неверное мигание лампочки. В такт ему я тоже зажмурился, словно пытаясь скрыться от того, что услышал и увидел. Часть десятая. Запах. Отвратительный запах висит в воздухе. Похожий запах мне знаком. Но настолько сильный, настолько тошнотворный смрад, я ощущаю впервые. Когда я зажмурился, ощущения стали многократно хуже, Труднопереносимая вонь — это, скорее всего, нет, даже в этом случае не настолько же. Часть одиннадцатая. Не в силах терпеть, я открыл глаза и... заметил какое-то старое громоздкое устройство. Старая громоздкая, не то бойлер, не то печь, кажется. Опять тихий, но неприятный звук. Стайки черных насекомых спасались бегством позади этого не то бойлера, не то печи... Непроизвольно мое горло сжалось от отвращения. Лампа мигнула. Я снова зажмурился. Часть 12. Боль. Болела в самых разных местах. У призрака не может быть травм. Это, видимо, фантомная боль, порожденная отпечатком тела. Хоть это и не была настоящая боль, но ощущалась она неприятно, и после того, как я обратил на нее внимание, остановить уже не мог. Я открыл глаза и разжал левую руку. В ней почему-то оказался маленький камешек. Похоже, я сам не заметил, как его схватил. Абсолютно черный камешек. Это у что-то в этом роде? Снова высокое гудение крыльев, словно липнущее ко мне. Ясно, что в комнате летают мухи. Не одна, много, не знаю сколько, может десятки. Испытывая вращение. Все больше раздражаясь, я швырнул наугад камешек в левой руке. Звук не прекратился, зато тук! Раздался другой звук, откуда-то из глубины. Брошенный камешек ударился обо что-то, находящееся в глубине комнаты. Что бы это могло быть? Часть 13. Лампочка мигнула. Мне это кажется, или с каждым разом чернота длится все дольше. Я стил и зажмурился, снова открыл глаза. В углу комнаты, в темной ее глубине, Виднелся какой-то предмет мебели. То ли кровать, то ли диван. Туда и попал камешек. Я робко приблизился. Там была спинка и подлокотники, так что, наверное, диван. Он был полностью укрыт большим куском материи. А, там какая-то выпуклость. Как будто под материей лежит нечто размером аккурат с человека. Это... что там лежит? Мое мертвое тело? Часть четырнадцатая. Я снова силой зажмурился, потом открыл глаза. На этот раз сбоку от дивана обнаружился маленький квадратный столик. Я осторожно приблизился еще больше и увидел на столике два предмета. Первый — это фотоаппарат, одна объективная зеркалка, которой я, Торо Сакаки, пользовался при жизни. И один из предметов, которых, как подметила вчера мои не недостаёт. И второй, тоже недостающий предмет — исчезнувший из кабинета, из ящичка стола, дневник. «Меморис 1998». Вот, значит, он где. Я взял дневник в руки и принялся листать страницы. Хотел проверить, не написал ли я чего-нибудь три месяца назад, незадолго до 3 мая. И тут же нашел. 3 мая, аккурат в тот день, яростным неровным почерком было написано «Уже слишком поздно, но, может, все таки я воссоединюсь со всеми». Ничего большего я не желаю. Часть 15 Я стоял перед диваном, укрытым покрывалом. Все тот же неприятный запах, все так же ощущается боль. Пульсирующая, тянущая. К ней прибавились тошнота, одышка, головокружение. Я не мог остановить дрожь. Дрожало тело, дрожала душа. Но... Лампочка мигнула, и в такт ей я снова зажмурил открыл глаза, после чего сказал себе... Здесь, здесь, под этим покрывалом, тело, которое я так долго искал, мое мертвое тело. Часть 16. Дрожащей рукой я потянулся к покрывалу. На ткани повсюду были какие-то темные пятна. То ли кровь, то ли еще что-то. Да, наверняка. Под этой тканью мое. Дрожащие пальцы ухватились за край покрывала. Я попытался его решительно сдернуть, однако силы не хватило и ткань соскользнула. Раздался неприятный шелест, в нос ударил настолько нестерпимый смрад, что я выпустил покрывало и зажал руками рот, и тогда увидел... тело. мое мертвое тело. Мою катастрофически изменившуюся себе жизненную оболочку. Часть семнадцатая. Уродливое, отвратительное тело, которое все еще сохраняло человеческую форму, но которое уже нельзя было, да и не хотелось назвать человеком. Разложившаяся кожа, разложившаяся плоть, разложившиеся внутренности. У рубашки оторвались пуговицы, и она обнажила грудь. Нижнее белье было все в дырках, кое где разорвалось, словно проеденное насекомыми. Да нет, не словно. Оно было в буквальном смысле проедено насекомыми или еще кем-то. И из-под белья выглядывала, будто вываливаясь, разложившаяся кожа, разложившаяся плоть, разложившиеся внутренности. Было видно, как они вяло облегают обнажившиеся кости. Висящий в воздухе смрад — это запах разлагающегося трупа. Что трупы разлагаются, я знал, но человек — не то же самое, что птица или рыба. Я думал, что на это требуется больше времени. Я и не представлял, что тело крупного взрослого человека может дойти до такого состояния всего-то за три месяца. С лицом было то же самое. Больше половины лица занимали обнажившиеся кости черепа, От плоти лба, носа и губ почти ничего не осталось. Глазные яблоки тоже не сохранились. Остались лишь две красно черные глазницы, и в них что-то шевелилось. Ползала, ёрзала, переплеталось, вылезало наружу. Да, сдавленно простонал я. Черви. Несколько червей из глазниц. Нет, не только из глазниц. Из носа, изо рта и изнутри оставшихся щек. Свет мигнул... Комнату заполнило высокое гудение машинных крыльев. Свет яростно мигнул. «Ах!» – вскрикнул я и лихорадочно замотал головой. Лихорадочно замахал руками и попытался отодвинуться назад. Но тут я поскользнулся. За миг до этого у меня возникло ощущение, что я что-то раздавил. Скорее всего, какое-то насекомое на полу. Из-за раздавленного этого и его телесных жидкостей нога и скользнула. Меня бросило вперед. Не в силах сохранить равновесие, я крутанул со всем телом и упал прямо на диван. Прямо на лежащее там тело. Разложившаяся кожа, разложившаяся плоть, разложившиеся внутренности. Размягчившиеся, сгнившие, они очутились прямо перед моим носом, и я едва не задохнулся от чудовищного смрада. Я тут же выставил вперед руки, но они уткнулись в бока трупа. Мягкое, мерзительное ощущение». Издырявленное нижнее белье от натяжения порвалось, и наружу, извиваясь, полезли питающиеся гниющей плотью черви и прочие букашки. Поползли по моим костям, по рукам, по плечам. Я завопил и отчаянно задергался, пытаясь стряхнуть их с себя. И налипшую гниющую плоть, и привязавшуюся вонь, и отвратительное насекомое ползание. Не хочу! После предыдущего выкрика теперь у меня вырвалось лишь опустошенное бормотание. «Нет, только не... только не это...» Лампочка медленно мигнула и... Без малейшего звука так и осталась в выключенном состоянии. Перегрелась. «Нет...» Вновь оказавшись в кромешной тьме, я лихорадочно замотал головой. Лихорадочно замахал руками. «Не хочу... нет... только не это...» Выдавил я своим уродливым хриплым голосом, а потом снова закричал. «Спасите...»